Не знаю, сколько я просидела на подоконнике, молча глядя на заходящее солнце. От грустных мыслей меня оторвал осторожный стук в дверь. Спальни, не входной. Я промолчала. С тихим скрипом дверь открылась. Увидев лорда-директора, я даже не пошевелилась. Это не было проявлением неуважения. Я просто не могла. — Счита, что ты восстановила, указали на двух представителей рода Алсер. Их главу ты видела? Именно он проверял кольцо. Спокойно, даже чуть отстраненно, произнес лорд-директор. Я промолчала. Магистр тоже молчал некоторое время. Затем я услышала его почти невероятные слова. Это расследование. Я был бы благодарен, если бы ты его продолжила. Удивленно смотрю на магистра. Лорд-директор стоял с каменным лицом, только глаза мерцали,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 Пожалуйста, просто хватит. Медленно, неторопливо, магистр подошел к сжавшейся мне. Рывок и заставив расцепить руки, сжал мою ладонь. Не заметить того, как дрожит моя рука, он не мог. Заметил, усмехнулся почти жестко, наклонился и выдохнул, касаясь губами моего виска. — Знаешь, что сжигает гордость дотла, Дея? — Молчишь? — так я отвечу.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 Почти крик. «Правда?» Веселый взгляд и наглая. «А кто, если не я?» И развернувшись, магистр покинул мою спальню. Вслед ему понеслось мое полное ярости. «У вас же есть невеста!» «Да?» Он обернулся на пороге. «Ты в этом уверена?» «Да!» «Это радует!» Насмешка прозвучала отчетливо. да завтра, родная!» Взревела «Адово пламя». Это странно. Находиться в аудитории, послушно записывать каждое слово магистра Тесме и в то же время думать о лорде-директоре. Да, я запретила себе называть его Рианом даже мысленно. Слова магистра Элохора повлияли на мое отношение к именам. Еще бы и он перестал называть меня «Адепт Кариате!» «Окрик Тесме!» «Быстро! Формулировка проклятия Тархео!» «Отсутствует!» Ответила я, еще даже не совсем осознав вопрос. Учебник вчера читала до поздней ночи, забыв даже об ужине. «Правильно!» Дакине, «Причина!» Ригра поднялась, начала что-то невнятно отвечать и получила заслуженное. «Не сшибал!» «Ургат!» Адепт также не смог ответить.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 Кивал в такт каждому моему слову. Затем я услышала почти невероятное. Великолепно ряты! Пересядь за первую парту, до Кеня, ты на последнюю. Едва я пересела, мы вышел из аудитории, чтобы вернуться в нее, неся собственноручную черную книгу. Страница 1208. Размещая фолиант передо мной, произнес он. Изучай! И после этого занялся излюбленным делом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 подошел ко мне и едва слышно прошептал «По личной просьбе лорда-директора, ряты! Теперь все стало ясно. И, отрешившись от окружающего, я погрузилась в чтение. «Саргарат. Родовое проклятие высшего, тринадцатого уровня, вносится в кровь». Прочтя последнюю фразу, я задумалась. «Вносится в кровь – значит, оно механического воздействия, то есть используется не только магия,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 определить закрепитель, второе — определить способ передачи по крови, третье — определить активатор. В конце лекции ко мне подошел Тесме, просмотрел мои собственные записи и, не дожидаясь, пока все выйдут из аудитории, задумчиво произнес. В свое время я немало времени посвятил данному проклятию. Самое забавное, что оно почти идентично ДНТР, клятве на крови. «Сходство просто невероятное!» интерра, второй термин, который использовал Элохар. «А что вы знаете об этой клятве?» Стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, спросила я. «Древняя» — Тесме безразлично пожал плечами. «Посмотри в справочнике по истории проклятий». «Посмотрю», — согласилась я и стала собирать учебные принадлежности. «Риатэ, ты определилась с темой дипломной?» «Тесме».